Орден был красивый в виде золотой электрогитары. На пиджаке я хорошо смотрелся. Пиджак бы этот еще в химчистку отдать. Но не все сразу. Торжественные мероприятия длились почти до вечера. Наместник лично приносил Диане свои глубочайшие извинения и клялся в вечной верности». Гремойля взяли в храм служителем, отчего он был просто в восторге. Сразу приволок к котомку с вещами. Сбылась мечта идиота. ага Я постоянно пытался высмотреть в толпе элегию. Тщетно. Вот, блин, крепко же она мне в душу запала. Почему-то. Так-то я обычно спокойнее отношусь, а тут будто наваждение какое-то. Как популярная песенка, засядет в голове и не вытравишь ее оттуда никакими усилиями. Наконец нам позволили отдохнуть. Привели в шикарные покои на третьем этаже храма. Диану поселили отдельно, нас с Фионой отдельно. Вдвоем. — А у вас это вообще нормально считается, чтоб мальчик с девочкой в одной комнате, в храме? — поинтересовался я у настоятеля. — Абсолютно, — подтвердил тот. — Богиня Диана благословляет здоровые отношения между мужчинами и женщинами. «Мини -бара — Мини-бара нет? — спросил я. — Нет. Спиртное не поощряется. — Слава богине! Я захлопнул дверь перед настоятельским носом. Бледная трезвеющая Фиона упала на кровать. Я прошелся по комнате. Бросил в шкаф свёрток с кольчугой и под одеждой. Огляделся. Помещение было не меньше номера в пятизвёздочном отеле, но выглядело совершенно иначе. Тут, казалось, царил хаос. Всякие пуфики, креслицы и подушечки разбросаны тут и там, золочёные колонны, вазы с цветами, столики и зеркала. В целом даже уютно. Только здоровенного телевизора наполовину стены не хватало. Не то, чтобы выкидывать, а наоборот. Обнаружил балконную дверь. Открыл, вышел, вдохнул вечерний воздух. Прислушался. Из города доносились пьяные крики. Что-то пели. Что-то такое боевое, победное. — Ты зачем драться, полез, придурок? Я вздрогнул и повернул голову. Балкон был не совсем балконом. Скорее, чем-то вроде широкого огороженного карниза опоясывающего здания. Соответственно, выйти на него можно было из любого помещения. Балкон можно было использовать вместо коридора, чтобы ходить друг к другу в гости. Диана вышла с трубкой одновременно со мной. — Я импульсивен, — похвастался я. Я заметила. Невнятно пробормотала она Раскуривая трубку. Что у тебя в башке творится? Сам, наверное, не понимаешь, да? Может, и не понимаю, Но там все ровно, на самом деле, В отличие от некоторых кошачьих. Я усмехнулся и покосился через плечо. Ладно, пока трезвый не сдам. Ну и как наши дела в целом? Спросил я. В чем твоя божественная сущность? Диана в задумчивости выпустила целый клуб дыма в сгущающиеся сумерки и пожала плечами. Хрен его знает. Честно, фигня какая-то. Во мне самой ни одной молекулы не изменилось. Я сканировалась. Она похлопала ладонью по карману со смартфоном, и только тут я заметил, что Диана опять в тюремном комбинезоне. Подозреваю, что все дело в тех порошках, что на меня сыпал Гримуэль. Короче, если совсем тупо, то это все магия. Хочешь сказать, Гримуэль тебя заколдовал? Специально? чтобы его в храм взяли? Да. А теперь он постепенно убьет нас всех, чтобы обман не раскрылся. И... у — Да не только порнуху смотришь. — Уважаю. Хороший сюжет. — одобрительно кивнула Диана. — Нет, там другое. В этой магии никто из местных ничего не понимает. Скорее всего, мой бывший и оставил. На случай, если я вернусь. В общем, я могу поднимать ветер, могу летать, метать молнии. Больше пока ничего обнаружить не смогла. «Наверное, еще что-то умею». «Ясно? А чего ты в руку-то опять переоделась?» «Ты прикинь, мне ничего, кроме этого золотого платья, не полагается», возмущенно воскликнула Диана. «Мне, богине, не полагается!» «Это, мол, атрибут. Я в этом атрибуте, как в кулаколе. Не присесть, не подпрыгнуть». Я фыркнул. «Вот будешь знать, как футболки отжимать». Футболку ты честно проспорил. Не начинай. Ну, ладно, ладно, проспорил. Кстати, насчет... А, да, поморщилась Диана. Веди и показывай свою легию. А ты точно сумеешь портал открыть? Усомнился я. Попробую. Ну, хотя бы выясним, куда открывать надо. Я ж чего задержалась-то? Я обманом у служителей энергию выманивала. Никуда не торопилась. Тут она, сукаризной, посмотрела на меня и выбила трубку. — А потом что? — спросил я. — Ничего, — буркнула Диана, отведя взгляд. Но тут на перилу между нами, откуда ни возьмись, сел ворон и каркнул. — Ворон прилетел! — Каркнул! — Придурок! — Сражается! И улетел ты меня спасать пришла?» — улыбнулся я. «Костя, не начинай. Иди об нему». «Ого! Как-то все быстро. Ладно, фиг с ней, с Элегией на самом-то деле. Нет такой великой любви, которую нельзя было бы выбить из головы хорошим сексом». Я приблизился к Диане. Она прильнула ко мне, крепко обняла. «Пожалуй, слишком крепко». «Готов?» — спросила она. «Всегда готов? Ты разве не чувствуешь?» Диана вздохнула. «Как же я с вами мучаюсь!» Придумать остроумный ответ я не успел. Ветер свистнул в ушах. Пол исчез из-под ног, я захлебнулся криком, готовность мгновенно куда-то потерялась. Вся кровь прилила к сердцу, которое заколотилось так часто, будто я одним махом кило кокаина по ноздре пустил. — Ты что делаешь? — заорал я, как только смог орать словами. — Лечу, — коротко ответила Диана. «Где там ваш романтический прудик?» Мы и вправду летели. Я вцепился в Диану обеими руками, что есть мочи, и за всех сил старался не дрожать. В лесу буркнул я и, повернув голову, кивнул. «Вон туда!» Диана молча ускорилась. Ее волосы развивались на ветру и закрывали мне обзор.